Глава тридцатая. Разумеется, за время до общего собрания нашей группы Альварес успел выяснить про сиятельных все нужное и успокоиться на свой счет. Но это не значит, что он забыл про то, что его напугало. Все собрание он выразительно на меня посматривал, вне зависимости от того, о чем говорил. Об ответственном подходе ко всем занятиям, о том, что в городе мы не должны позорить университет, или о том, чтобы боевую магию можно использовать только на полигонах, специально для этого оборудованных. Словно именно я была именно назначена на роль злостной нарушительницы. Группа почти целиком состояла из парней, из кричений были только мы с Ракель, и я уверена, остальные будут нарушать куда чаще и серьёзнее, чем мы с подругой, пусть сегодня им внимание и не перепало. Итак, завтра первый день, когда вы осознанно столкнётесь с магией, тем временем вещал Альварес. Голос у него был красивый и заполнял небольшое помещение, где мы сидели без всяких усиливающих ухищрений. И одно из первых заклинаний, которое вы обретете, покажет ваш уровень магии кольцо силы. Он поднял руку, сомкнул её в кулак, После чего вокруг руки от запястья до локтя начали образовываться кольца. Получилось 8 штук. Правда, последнее не такое яркое, как первые, тускловатое, сильно портило картину. Альварас явно рисовался, а в аудитории раздался восторженный ор, из чего я сделала вывод, что столько колец говорит о высоком уровне магии. Появились смутные подозрения, что я тоже умею так делать, но не могу, потому что не помню. А ещё убеждённость, что у меня колец больше. Ты вообще где? Раздался подозрительно знакомый голос, которого я думала больше не услышать. Какое пугающее место. И точно над правым плечом Альвароса повисло моё бывшее изображение, осматривающееся с выражением, которое я раньше наблюдала в зеркале, когда была чем-то недовольна. Я вообще в Теафрене, в университете. Ответила я ей мысленно. Ты вообще нормальная? взвизгнула она уже совсем не моими интонациями. Тебя же тут убьют. Чего ты так переживаешь? я даже удивилась. Мы с тобой как раз и договаривались на то, что меня убьют, разве не так? Но не тут. Тебя убьют неправильно, выдала она. Я попрошу, чтобы мне привезли нужное платье и отрубили голову. Или хотя бы второе. С отрубленной головой смерть же будет правильной даже в неправильном платье. Правильной. Не охотно согласилась она. Но лучше бы тебе отсюда уехать как можно скорее. Если уж собралась в университет, поступала бы в наш. Ваш это какой? Ехидно уточнила я у вас там магических университетов вообще не предусмотрено, а те, что есть, чистой воды жульничество. Да и не попасть мне теперь туда. На миг на меня нахлынули воспоминания о жизни в том мире, и стало ужасно грустно. Пусть случившееся для всех пошло на пользу, но я никогда больше не увижу близких мне людей. Никогда. Страшное слово на самом деле Возможно, правильнее было бы мне принять свою судьбу, неожиданно сказала Катя. Но я очень хотела жить. Мне казалось, что наш обмен всё это закроет. Но тем не менее, нас с тобой время от времени притягивает друг к другу. И если первый раз тебе нужно было убедиться, что всё прошло в соответствии с клятвой, то почему теперь тащит к тебе меня? Не, я ничего не хочу знать о том, что происходит здесь. Я пожала плечами. В магии я разбираюсь куда хуже тебя. Я даже не знаю, сколько у меня колец силы. 12. А максимально 15. Но таких случаев за всю историю было очень мало. Большинство магов имеют уровень 3-5 кругов, это к процента в 90. За десятку выходит единица сиятельных. Я очень сильный мак, с гордостью сказала она. Была, поправила я, размышляя, могу ли я не изучать напрочь демаскирующее меня заклинание. И была и есть. Если бы мы не были магами близкого уровня, обмен не случился бы. Просто тебя никто не учил, снисходительно пояснила она учили бы для тебя та травма не оказалась бы непреодолимой ничего сейчас научит повторяю удирая отсюда пока никто не понял уже с раздражением сказала она не хочешь в мурицию уезжай в аренцу это куда твоя тётя планировала меня выдать замуж то есть и ещё тебя ой там всё мутно Она помурчилась, явно сообразив, что использовала словечко не из герцевского лексикона. Понабралась у нас, однако. На лучше туда, чем здесь. Теофрения взяла курс на заселение земель собственными сеятелями, сообщила я. Так что не всё так страшно, как тебе кажется. А замаскировать результат заклинания я могу? Можешь, подтвердила она. Не сжимай руку до конца то тренируйся где-нибудь где тебя никто не видит. Я заклинаний не знаю. Тоже мне проблема. Она насмешливо фыркнула и уселась поудобнее прямо в воздухе, случайно пнув разглагольствующего Альвареса. Тот почувствовал что-то неладное и даже обернулся, но ничего не обнаружил. Не люблю Теофриницев. У меня такое чувство, синьорита Кинтера, что вы видите что-то недоступное нам, простым смертным. Неожиданно вмешался в нашу милую беседу Альварес. Вы так пристально смотрите куда-то рядом со мной? Он подозрительно хмурился и ыркал глазами по сторонам, словно ища привидение. Но Катя привидением не была. Чем она была? Отпечатком души, её проекцией Я затруднялась определить, потому что мои познания в магии были неприлично скудны. Меня учили, что на мужчину нельзя смотреть пристально. Нашлось я. Я пытаюсь соблюсти приличие. Мне было похоже, что Больвара смея поверил. Наверняка припомнил, что я раньше не избегала чужого взгляда. Он опять изучил помещение внимательнейшим образом. Даже пару заклинаний использовал. Но ничего подозрительного не заметил. Вам придётся пересмотреть своё отношение к приличиям, синьорита Кинтер, потому что преподавателей мужчин у нас много, и не всем понравится, когда студентка смотрит сквозь них. Не люблю теофреницев, повторила Катя и уже прицельно пнула Альвароса в плечо. Напыщенные идиоты, наивно полагающие, что они что-то понимают в магии. Да у него чувствительность, как у жука-скарабея. Спросить, почему, как у скарабея, я не успела? Потому что её внезапно потащило на выход из этой реальности. Зато я успела крикнуть: "Заклинание!" Прорвал ответ она уже совсем издалека и не слишком внятно, но мне этого хватило, чтобы вспомнить Синьорито Кентеро, я рад, что моя речь вызывает у вас такой энтузиазм, но прыгать на стуле лишнее, уже раздражённо заметил Альварес. Итак, всё, что хотел сказать, я сказал. У вас остались вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось, и Альварес разрешил нам разойтись. Правда, посмотрел на меня так, что я почувствовала себя штирлицем, которого Мюллер попросил остаться. Интуиция меня не подвела. Синьорита Кинтеро, задержитесь, пожалуйста, у меня к вам разговор. Ракель остановилась, не собираясь меня бросать на рассерзание злому куратору. Синьорита Наранхо, вы можете идти. После разговора я провожу Синьориту Кинтеро до общежития, не беспокойтесь. Всего хорошего. Он довёл Ракель, бросавшую на меня отчаянные взгляды до двери и тщательно прикрыл створку, отрезая мне путь к отступлению. Хорошо, что ключом не воспользовался, а то девушка вынеше массивная дверь запертой на замок. Сразу будет заподозрена в использовании заклинаний. А в том, что я в случае чего вынесу, я не сомневалась. Садитесь, Катерина. Альварес указал на стул за столом первого ряда, дождался, пока я сяду, и пристроился на соседнее сиденье, раздражающе близко ко мне. Вам нужно бороться с рассеянностью. Это очень плохое качество для мага. Он удручённо покачал головой, словно извёлся в переживаниях за меня. Как мило с вашей стороны, что вы за меня беспокоитесь, сеньор Альварес. Я столь сладко улыбнулась что у самой зубы свело от приторности. Но я не буду на других занятиях отвлекаться. Всё дело в том, что меня смущаете только вы. Конечно, это был не лучший вариант отвлечь Альвароса от своего странного поведения, но отвлечь было надо, а ничего другого в голову быстро не пришло. Мило покраснеть не получилось, но опустить глаза долу и затеребить, кстати, подвернувшийся платочек удалось довольно достоверно. «Я вас смущаю?» — удивился он. «Ничего странного, я бы на его месте тоже удивилась». «Но это не помешало вам сказать, что я красивый?» «А еще сильный маг с хорошей памятью. Последнее я, разумеется, озвучивать не стала». «А почему нельзя такое говорить? Разве это не правда?» «Теперь вы смущаете меня, Катарина», — откашлялся он. На смущенного он не походил вовсе. Скорее на того, кто лихорадочно решает, как использовать неожиданное признание в свою пользу. «Тогда я пойду?» Я было подскочила, но он цепко ухватил меня за руку, заставляя опять опуститься на сиденье. «Чтобы никто никого не смущал». Но даже когда я силы руку мою он не отпустил. Вот ведь прилипчивая зараза. Может, Катя не так и не права и двигаться нужно было в Варенцу? Но там наверняка есть свои маги с неприличным поведением. Я правильно понял, Катерина, что вас не привлекает возможность пообщаться с приезжающим сиятельным? Совершенно правильно. Я потянула руку на себя, но Альварес и не подумал расстаться с тем, что считал своим призом. Напротив, накрыл своей второй рукой и придвинулся поближе вместе со стулом. Отпустите же меня, синьор. Это становится неприличным. Что вы, Катерина? Это необходимо, чтобы почувствовать, если вы вдруг мне скажете неправду. Нагло соврал он, поскольку никаких заклинаний не использовал. Но приезжающий сиятельный может захотеть пообщаться с вами. Я хотела возразить, что желающих пообщаться с ним будет столько, что Диего станет не до тех, кто его игнорирует. Но вместо этого спросила: "У вас есть идея, как мне этого избежать?" "Разумеется, Катерина", бодро ответил он. "Не один маг не покусится на то, что принадлежит другому, понимаете?" «Пока нет. Ваши рассуждения идут слишком причудливым курсом. Нет, я понимала, к чему он клонит. Но играть дурочку иной раз очень полезно. А влюбленную дурочку полезнее втройне». «Если у нас с вами будет роман, да он дорог не станет вставать между нами». «Вряд ли Диего будет вообще дело до чужих отношений, если он решит завести свои». Но мне действительно нужно держаться от него подальше по очень важной причине. Пусть внешность я изменила, но голос остался тот же. А вы не торопитесь, сеньор Альварес. Мы слишком мало друг друга знаем. В университет я пришла заниматься магией, а не заводить романы. Я оживилась, решив, что наконец нашла правильную причину. Сеньор Альварес, Я собираюсь посвятить свою жизнь магии. Так что никаких романов с сеньором Альварес. Я посмотрела со всей возможной суровостью, но он неожиданно не то, что не устыдился, а напротив, вдохновился непонятно чем. Правильная настроенность, Катерина. Если уж вы собрались отдаться магии без остатка, то это нужно делать по всем правилам. Вы знаете, как важен первый раз. Впервые раз недоумённо переспросила я. Это он так про первое применение магии, спеть это в голосе и полокой в глазах? Первый раз интимной близости. Альвара поднял с мою руку к губам, поцеловал и продолжил. От него зависит полностью ли раскроется потенциал мага. Поэтому партнёра выбирать надо тщательно. «Чтобы он был сильнее по уровню магии, понимаете, Катарина?» «О-о-о!» — округлила я глаза в деланном изумлении. «То есть вы до сих пор девственник?» Он поперхнулся от возмущения, а я, наконец, отобрала руку и продолжила, как ни в чем не бывало. «И все это время ждали меня, и всем желающим увеличить вашу магию отвечали, «Не для вас моя ягодка росла». Меня несло, но остановиться было выше моих сил. Слишком смешно он на меня торопился. Замолчу, непременно расхохочусь. Как мило с вашей стороны. Мне так жаль, что я не могу ответить на ваше предложение, и даже не потому, что собиралась посвятить жизнь магии, ведь это было до встречи с вами. Дело в том, что у нас семья с устоявшимися традициями, и решать будет отец. А отец От Миральварес. Ну, конечно. Я улыбнулась, очень надеясь, что улыбка не получилась издевательской. Он должен одобрить кандидатуру жениха. Папа приедет и вы его спросите, можно ли вам за мной ухаживать. А пока разрешите мне уйти, чтобы не подумали чего-нибудь нехорошего. Понимаете? Я выскочила из аудитории, пока он не опомнился, и рванула на выход. Пронеслась мимо ракель, так и не ушедшая и ожидавшая меня на ближайшей лестничной площадке. Бросила. «Задержи его!» И понеслась дальше. Услышала топот горе ухажера слишком быстро. Поняла, что до общежития не добегу и свернула к сиятельному корпусу. Там такие заросли вокруг, что слон спрячется, а не то, что бедная испуганная девушка. Эх, зря я потопталась по мужской гордости Альвареса. Вдруг он так взбесился, что готов немедленно увеличивать мой или свой. Это уж как получится, магический потенциал. Нет, так-то он выглядит приличным сеньором и вполне может бежать за мной, чтобы извиниться. Но даже у приличных сеньоров иногда рвёт крышу. Поэтому останавливаться и проверять я не буду. Я влетела в кусты перед сиятельным корпусом и замерла. Сделала я это вовремя, потому что как раз на улице появился Альварес. Выглядел он достаточно взбешённым, чтобы я уверилась в правильности решения спрятаться. За ним на улицу выкатилось Ракели, что-то принялась в толковывать, но наш куратор её не слушал. Повертев головой направо-налево, он наконец догадался отправить сканирующее заклинание. Теоретически я умела его обойти, но практически не успевала. Внезапно передо мной возникла морда горгульи и проскрежетала. "Проблема, Донья. Папа мной бы гордился, потому что я не заорала, от ужаса, а тоже сапочти спокойно ответила. Уже нет". И проводила взглядом отразившееся от моей собеседницы заклинание. Сейчас горгулья казалась намного привлекательнее Альвароса. Но во всяком случае не предлагала с ходу увеличить мой магический потенциал.